Глава двенадцатая Я больше не видела Алонса ни в этот день, ни на следующий. Подобная тишина с его стороны безумно пугала. Он не был тем человеком, от которого можно ждать добра, и то, что он перестал контролировать свою пленницу, наталкивало на нехорошие мысли. Интуиция подсказывала, что необходимо быть настороже. Риган все так же навещал меня дважды в день, контролируя состояние здоровья. Правда, поговорить откровенно больше не удалось. Нас стали подслушивать. Молодой мужчина дал это понять, взглядом указав на дверь. И с этого момента все наши беседы касались исключительно медицинских аспектов. Анна три раза в день приносила поднос с едой. Но была угрюма, молчалива. И при первой же попытке завести беседу приложила палец к губам. Именно тогда я поняла. а он боится, что найдутся те, кто захочет мне помочь. Поэтому решил поставить соглядатаев приглядывать за происходящим, подслушивать и вовремя доносить важную информацию. Унылая комната, как и мрачная картина за окном, действовали на психику удручающе. И хотя состояние здоровья определенно улучшилось, слабость все чаще охватывала меня. Стало казаться, что из этой темницы никогда уже не выбраться. И остаток своей жизни я буду вынуждена провести здесь. Вставать с постели становилось все труднее. Безделье медленно превращало меня в безликую тень, которую ничего не интересовало. Услышав щелчок ключа, накрылась одеялом с головой и буркнула. «Анна, спасибо! Поставь поднос на столик. Позавтракаю чуть позже». Раздались шаги, а потом кто-то замер рядом с кроватью. Через крохотную щелочку я видела только мужские блестящие сапоги и темные брюки. «Риган!» – невольно вздохнула. «Со мной все в порядке. Давай осмотр отложим до вечера. Сейчас так хочется спать». Вместо ответа с меня рывком сдернули одеяло. Встрепенувшись, увидела над собой Алонса. В одной тонкой сорочке под его пристальным взглядом моментально стало некомфортно. Вскочив, схватила со спинки кровати халат и быстро завернулась в него, а затем возмутилась. «Да что вы себе позволяете?» Пока ничего, хмыкнул мужчина. Всех на стол он закинул ногу на ногу и поинтересовался. Мне тут доложили, что у тебя аппетит пропал. С постели почти не встаешь, даже одеваться перестала. Ты себя плохо чувствуешь? Риган не занимается твоим лечением. Со мной все в порядке. Поспешила заверить я, опасаясь, что доктора могут наказать, хотя он ни в чем не был виноват. А мне кажется, что ты врешь. Последовала в ответ. Повыше вскинув голову, буркнула: Как же тяжело вот так жить? Как? Послышался вопрос, наполненный любопытством. Выдохнув, честно ответила: Ничего не делая. Мне трудно находиться в четырех стенах. Скоро все изменится. Раздалось обещание. Я изумленно уставилась на него. Заметив мой интерес, Алонсо пояснил. «Правитель Элвуд согласился на мои условия. Видишь, как ты ошибалась, утверждая, что ничего для него не значишь, что он не отдаст мне ключ. А все вышло с точностью наоборот». «Что? Если честно, поверить в правдивость мужских слов было нелегко. Ты все прекрасно расслышала. Правитель согласился на мои условия, так что очень скоро все изменится. Ты вновь станешь свободной». «Поэтому прекращай хандрить!» В этот момент где-то вдалеке послышался грохот. Алонса испуганно подскочил и спешно покинул мою комнату. Громкий хлопок вновь повторился. Я автоматически бросилась к двери и тут с удивлением осознала, что ее забыли запереть. Выглянув в коридор, увидела, что он пуст. Вдалеке слышались испуганные крики. Было непонятно, что происходит. Но сейчас у меня действительно появился шанс на побег. Оглядевшись по сторонам, выскользнула из комнаты и бросилась бежать. Я беспрепятственно достигла конца коридора и оказалась у лестницы. «Ульяна!» Обернувшись на оклик, увидела Ригана. «Что ты тут делаешь?» «А что происходит?» Вместо ответа молодой мужчина спешно подошел ко мне и схватил под локоть. «Ты должна немедленно вернуться в свою комнату!» «Это мой шанс на свободу!» – выдохнула в ответ. Риган рассмеялся, и его смех был наполнен злобой. Я с изумлением посмотрела на того, кто так долго убеждал меня в том, что он друг, и невольно поразилась человеческому коварству. «Сбежать собралась? Да кто же тебе позволит?» «Ты?» – думала я твой друг. Мужчина усмехнулся. «Нет, мне просто хотелось первым найти правителя и заполучить ключ». Но как выяснилось, ты ничего толком не знала. А жаль, теперь артефакт очень скоро окажется в руках Алонса. Очередной грохот заставил нас обоих вздрогнуть, а потом я услышала знакомый мужской голос. Где она? Где? Я здесь!, закричала в ответ, понимая, что за мной пришел Элвуд. Осознав, что спасение близко, что до желанной свободы осталось лишь несколько ступенек, Ни о чем не думая, стремительно бросилась вниз. В голове билась только одна мысль. вот пришел за мной. Он пришел. Нашел. Смог». Но буквально через несколько ступенек я была поймана Риганом, который оказался более быстрым и ловким. Перехватив одной рукой за талию и прижав к себе, он второй ладонью закрыл мне рот и рассерженно прошептал на ухо. «Куда же ты собралась?» «Разве тебе не говорили, что убегать посреди разговора – это некультурно? Неужели, думаешь, я тебя так просто отпущу?» Я попыталась вырваться, но силы были неравны. Объятия стали напоминать стальные тиски. Мужчина зло рассмеялся и цокнул. «Перестань трепыхаться. Не зли меня и не трать силы понапрасну. Я тебя все равно никуда не отпущу. Ты – мой билет на свободу» думаю правитель щедро отблагодарит того кто вернет мать наследницы «М, -м, м промычала в ответ на этот счет у меня было другое мнение неужели риган не понимал что я молчать не буду и обязательно все расскажу элвуду в голове не укладывалось каким же подлым и двуликим может быть человек ради своих корыстных целей риган набивался в друзья он был внимателен заботлив учтив Казалось, что он действительно хочет мне помочь выбраться из плена Алонса. А вышло, что его поведение было лишь игрой. Молодой человек преследовал свои цели. Ключ. Сколько же неприятностей принес этот артефакт. Из-за него попала в беду маленькая Элиза. Я оказалась в плену у чудовищ. А что еще может случиться, никто не знал. В душе появилась уверенность, что от магического атрибута необходимо немедленно избавиться. Я вновь дернулась. Риган невольно сдвинул ладонь и закрыл мне не только рот, но и часть носа. Дышать стало тяжело, воздуха не хватало. Я вновь затрепыхалась, пытаясь вырваться, понимая, что еще немного и задохнусь. «Не дергайся!» – рявкнул мужчина, как следует встряхнув меня. «Не вынуждай причинять тебе боль». Будешь себя хорошо вести, останешься цела. Ммм!» Отчаянно замычала в ответ и закачала головой. Ммм! В какой-то момент мне удалось извернуться, и я со всей силы впилась зубами в мужскую ладонь. Риган, совершенно не ожидавший подобного, на мгновение автоматически ослабил свои тиски, и этого мне хватило, чтобы толкнуть его в грудь. Он пошатнулся и шлепнулся на ступеньки. Воспользовавшись моментом, бросилась бежать с криком. «Помогите! На помощь! Я здесь! Помогите!» За спиной послышалось громкое ругательство, и в этот момент дверь дома распахнулась. Я увидела Элвуда. С губ сорвался вздох облегчения. Мужчина был встревожен. На щеке виднелась кровавая царапина. Белоснежная рубашка почему-то оказалась в грязных пятнах, впрочем, как и брюки. Он был серьезен и сосредоточен, но едва он увидел меня, в его глазах вспыхнула радость. «Ульяна — Ульяна! — прошептал он. На его губах появилась улыбка. «Наконец — Наконец-то! Правитель шагнул ко мне, но тут же застыл, как изваяние. В один миг его лицо стало суровым, а потом Элвуд стремительно бросился ко мне. Все дальнейшие события происходили так быстро, что я даже не сразу поняла, что случилось. Раз. И вот словно взлетел по лестнице и в один миг оказался рядом со мной. Два. Он крепко обнял меня и практически оттолкнул к стене, закрывая собой. Три. Воздух наполнился ароматом серы, а затем раздался взрыв. Четыре. Я услышала мужской крик, а потом Риган, как мешок, покатился вниз. Пять. Элвуд крепко обнимает меня, что-то шепча, но его слов я не слышу. В ушах все звенело от грохота. «Ульяна!» – мужчина встряхнул меня за плечи. «Ульяна, ты слышишь? Ульяна!» Подняв взгляд на Элвуда, осознала, что все закончилось и не смогла сдержать своих слез. мужчина коснулся губами моего лба. «Все позади!» Я всхлипнула. Правитель подхватил меня на руки и прижал к своей груди, а затем стал быстро спускаться по ступенькам. Я невольно посмотрела на Ригана. Мужчина неподвижно лежал на полу, И сейчас напоминал сломанную куклу. На его груди расплывалось черное пятно. Не смотри, Элвуд посильнее прижал меня к себе. Не надо. Он умер, шепотом спросила я. Да. В мужском голосе появились металлические нотки. Он хотел убить тебя, за что и поплатился. Не думай и не сожалей о нем. Я тяжело вздохнула и зажмурилась. Конечно, Элвуд был во всем прав. Ни Риган, ни Алонсо не пожалели бы меня. Только вот на душе все равно было весьма паршиво. «Очень скоро окажемся дома», — услышав это, посмотрела на мужчину. «Мы сейчас находились во дворе». «Отпусти меня», — попросила я. «Нет», — Элвот улыбнулся. «Ни за что на свете». «Да?» — вопросительно посмотрела на него. «Да», — последовал кивок в ответ. «Во-первых...» Я готов тебя на руках носить вечность. Во-вторых, здесь небезопасно. Ну а в-третьих, сейчас мы воспользуемся порталом, и мне хочется быть уверенным, что больше никаких сюрпризов не будет. А Алонса? С ним я разберусь позже. Пообещал мужчина, а потом насохватил теплый поток воздуха. Он был ласковым, нежным, едва заметным. В этот раз переход произошел незаметно. Я даже сама этого не поняла, просто услышала детский крик «Мама!» и осознала, что вернулась к Элизе. Малышка давно уснула, но так и продолжала держаться за мою руку, словно опасалась, что я вновь исчезну. Едва мне стоило попытаться освободиться от захвата детских пальчиков, как маленькая ладошка сжималась крепче. за периодически всклипывала, да и сон девочки был явно тревожным. Погладив ее по голове, Я ласково улыбнулась. Сердце переполняло невероятная нежность к этому ребенку. Можно было только догадываться, что Элиза пережила, когда я не вернулась. Мама! Послышался всхлип. Мама, ты где? Посмотрев на малышку, коснулась губами ее ручки и прошептала. Тш! Маленькая, Тш! Спи, теперь я рядом. Спи, ни о чем не беспокойся. На лице девочки мелькнула мимолетная улыбка. А потом она перевернулась на бок и обняла подушку, продолжая спать. Я с неким облегчением вздохнула, осознав, что могу встать. Тело в одном положении ужасно затекло. Осторожно поднявшись, стараясь не разбудить малышку, укрыла ее одеялом. Мне безумно хотелось принять горячую ванну и смыть с себя грязь и усталость последних дней. И тут я поняла, что сегодня ужин для малышки принесла совершенно незнакомая девушка. Невольно возник вопрос о том, а где же Милена? Ведь она должна была заменить Варнию. Но, увы, спросить об этом было некого. вот как только мы остались в его доме, оставил меня с дочерью, а сам исчез в неизвестном направлении. Незнакомая служанка принесла поднос с едой для малышки и поспешила уйти. А Элиза? Девочка спала. Да и вряд ли что-то могла знать в силу своего возраста. Бросив очередной взгляд на нее, я направилась в соседнюю комнату. Но дверь решила оставить приоткрытой на тот случай, если Иза внезапно проснется. Набрав ванну горячей воды, с блаженством залезла в нее, моментально забыв обо всем на свете. Положив голову на сложенное валиком полотенце, зажмурилась, ощущая, как уходит вся усталость. Перед глазами возник образ Элвуда. Он сегодня был смелым, решительным, таким уверенным и надежным. Все случившееся заставило меня взглянуть на этого мужчину с другой стороны. Правитель был настоящей стеной, опорой, рядом с которой не страшны любые невзгоды. Во-первых, я готов тебя на руках носить вечность. Во-вторых, здесь небезопасно. Ну и в-третьих, «Сейчас воспользуемся порталом и хочется быть уверенным, что больше никаких сюрпризов не будет». Слова Элвода вызывали на моем лице улыбку. Он так просто дал понять, что я для него важна. Именно для него, а не как названная мать его единственной дочери. «Леди! Леди, вы где? Леди!» Встревоженный женский голос заставил вздрогнуть. Не понимая, кто это пришел, вскочила и потянулась за полотенцем. Я почти вылезла из ванны, когда заглянула одна из девушек, работающих в замке. Увидев меня, она с облегчением выдохнула. «Леди, вот вы где!» «Мне показалось, что с вами случилась беда». «Как тебя зовут?» – уточнила я. «Лавин». «Лавин, что-то произошло?» – внимательно посмотрела на нее. «Я принесла вам ужин!» – раздалось в ответ. «Спасибо, но зачем кричать?» «Наследница спит!» «А если вдруг разбудишь?» Ребенок с трудом уснул. Осознав мое недовольство, девушка поспешила извиниться. «Леди Ульяна, простите, я не хотела вас потревожить». «Перестань», махнула рукой, а потом потянулась к халату, который висел на специальном крючке. Быстро завернувшись в него, пристально посмотрела на горничную. «Скажи, а где Милена?» «Я ее сегодня не видела». «Разве она не должна быть рядом с наследницей?» В ответ девушка отвела взгляд в сторону и тихо промолвила. «Ее больше нет в замке». «В смысле? Почему?» «Если честно, подобной новости я очень удивилась. Она действительно была неожиданной». Так решил правитель Элвуд. «Но почему?» Горничная от прямого ответа ушла. «Думаю, об этом вам лучше спросить у него самого». Стало понятно, что задавать вопросы бесполезно. Все равно ответы найду только у Элвуда. «Хорошо. Лавин, подскажи, а где сейчас правитель?» Он покинул дворец и пока не возвращался. Промолвила девушка, а потом спросила. «Леди, скажите, я могу вам помочь? Может, что-то необходимо?» «Нет», – качнула головой. После расслабляющей ванны безумно хотелось только одного – спать. Я вам принесла фруктов, морс, легкий салат и выпечку. Поужинайте. Спасибо, но есть совсем не хочется. Поднос на столе. Перекусите, если аппетит появится. Лавин улыбнулась. И если вам что-то понадобится, на прикроватной тумбочке колокольчик. Позвоните, и я сразу приду. Кивнув, я прошла мимо горничной в спальню. Элиза все так же безмятежно спала. Пристроившись на краешек постели, я невольно зевнула. Лавина казалась весьма сообразительной. Присев к Никсоне, она поспешила промолвить. «Спокойной ночи, леди!» «Спокойной!» Девушка поспешила к выходу. Она уже открыла дверь, когда я уточнила. «А кто присматривает за Элизой сейчас, если Милена во дворце больше нет?» «Гувернантка леди Варния!» раздалось в ответ. «Что?» С меня моментально слетел весь сон. «Но как? Почему она?» Ответом мне стало молчание. «И где эта женщина сейчас?» Правитель Элвуд отпустил ее домой. «Почему?» «Я не знаю». Горничная вновь поклонилась и покинула комнату. Удобно устроившись на постели, я задумалась над тем, что за буквально короткое время случилось немало перемен во дворце. Было очень интересно, что же произошло. Но, увы, ответы мне мог дать только Элвуд, который сам непонятно куда запропастился. Меня разбудил осторожный поцелуй. Казалось, что бабочка своими бархатными крылышками робко коснулась моих губ, оставив на них аромат ванили. Сонно открыв глаза, невольно подумала, что мне приснился весьма странный сон, а потом встрепенулась и резко поднялась. На моей постели сидел Элвуд. Сомнений не было. Он меня поцеловал. Хотела возмутиться, но потом рассмотрела, что мужчина выглядит уставшим. Я бы даже сказала, каким-то измученным. Прости, что разбудил. Раздался виноватый шепот. Ты и Лиза так сладко спали. Сначала хотел сразу уйти, а потом понял, что не смогу. Захотелось посидеть рядом с вами. Удостовериться, что все в порядке. Даже не верится, что ты наконец-то дома, и все самое страшное осталось позади. По крайней мере, я на это надеюсь. Я тоже. Невольно улыбнулась. От мужских слов на душе стало очень тепло и уютно. Уже поздно. Элвуд вот поднялся. Отдыхайте. Обо всем поговорим утром. Подожди. Схватила мужчину за руку. Есть вопрос, который не терпит отлагательств. «У тебя что-то случилось?» «Случилось, но не у меня. Хотела бы поговорить о Милене. Что произошло, пока я отсутствовала? Почему варния вновь заняла должность гувернантки Элизы?» «Ульяна», — Элвуд качнул головой, — «давай поговорим об этом позже. Сегодня действительно был сложный день, впрочем, как и все предыдущие». Тут он покачнулся и, чтобы не упасть, схватился ладонью за спинку кресла. Перепугавшись, я вскочила с кровати и обняла мужчину за талию. «Что с тобой?» «Не переживай, все в порядке». Меня поспешили успокоить. «Ты ранен?» «Нет, Ульяна, со мной правда все хорошо. Отдыхай и ни о чем не думай». Элвут улыбнулся, но улыбка вышла вымученной и искусственной. «Я ни капли мужчине не поверила. Быстро рассказывай, что с тобой». Невольно повысила голос. Элиза во сне тут же захныкала. Тш! прошипел правитель. Сейчас ее разбудим, мало не покажется. Пока тебя не было, дочка плохо спала, совсем не кушала, вела себя отвратительно. Ее магия постоянно вырывалась из-под контроля. Шагнув к постели, присела возле девочки и, осторожно погладив ее по волосам, ласково произнесла: Спи, маленькая, спи, моя золотая! Все хорошо. «Папа рядом. И я тоже». Девочка во сне судорожно вздохнула и замерла. «Ульяна, отдыхай!» Элвуд кивнул и направился к двери. Проводив его взглядом, поняла, что он хоть и старается идти прямо, его все равно закачивает в одну сторону. Да и походка стала тяжелой, шаркающей. Ему явно было плохо, только признаваться в этом он не собирался. «Подожди!» – окликнула правителя. Мужчина обернулся. Быстро встав, накинула халат и шагнула к нему. Вглядевшись в бледное лицо, просто спросила. «Ты сегодня ел?» В ответ Элвуд вот пожал плечами. «Кажется». «Кажется?» Я нахмурилась. «Так, идем». «Куда?» На мужском лице промелькнуло удивление. «На кухню. Буду тебя кормить. И...» Я подняла вверх указательный палец. «Даже не вздумай спорить!» «Ульяна, время позднее. Мне бы не хотелось сейчас тревожить главного повара», вздохнул мужчина. «И не придется. Лучше скажи, а где Варния?» «А зачем она тебе?» «Ну, как-никак, она все-таки гувернантка Элизы. Должен же кто-то присмотреть за малышкой». «Я ее временно отправил из дворца», признался Элвуд. «Зачем?» «Знаю, что вы не ладили». Сначала хотел все объяснить, но получилось как-то по-дурацки. Столько всего навалилось, что времени ни на что не хватило. И тут я вспомнила об Анне, ответственной молодой девушке, которая занимала должность горничной. Она прекрасно ладила с принцессой и вполне могла бы присмотреть за малышкой. А где Анна? Анна? Горничная, такая молоденькая, темноволосая девушка. Очень улыбчивая и миловидная. «Наверное, уже спит», – промолвил Элвуд. «Разбудить?» Пристально посмотрев на него, я уточнила. «А в замке кто-то несет ночную службу?» «Часть слуг». «Тогда идем вниз. Сейчас со всем разберемся». Решительно взяла его под руку. «А дочка?» «Думаю, за несколько минут с малышкой ничего не случится», – уверенно заявила я. Спорить со мной правитель не стал. Видимо, сил на это у него уже не было. Да и понял, что все бесполезно. Мы спустились вниз, и я уточнила. «И где кухня?» «Не знаю». Элвуд выглядел растерянным. Похоже, в крыло для слуг он никогда не заглядывал. Я задумалась, как быть, и тут из бокового коридора появилась та самая Анна. Увидев нас, девушка побледнела. Поклонившись, она с тревогой в голосе уточнила. «Лорд! Леди! Что-то случилось?» «Анна, а где находится кухня?» – поинтересовалась я. Горничная, видимо, от моего вопроса совсем растерялась, потому что выпалила. «А вам зачем?» А затем, осознав, что сказала, покраснела и извинилась. «Простите». Я послала ей улыбку и постаралась успокоить. «Все в порядке. Так где находится кухня?» «Через этот коридор и налево». «Спасибо». «Леди, а может, я могу вам помочь?» Девушка внимательно посмотрела на меня. «Ты не могла бы присмотреть за Элизой? Малышка сейчас спит в моей комнате, и нам бы не хотелось надолго оставлять ее одну». «Конечно, конечно!» послышалось в ответ. «Спасибо!» поблагодарила ее. «Я могу идти!» девушка перевела взгляд на Элвуда. «Поторопись!» Как только Анна стала подниматься по лестнице, посмотрела на своего спутника и усмехнулась. Готов? К чему? В мужском голосе промелькнули нотки удивления. К хорошему плотному ужину. Рассмеялась я, а потом, взяв мужчину за руку, повела его за собой.